Глава вторая. Психология, гипноз и татахилинг. Путь к психогенетике. Фильтровать значит выбирать правильное время среди множества. На пути к психогенетике и методовик Бол, я попробовала много популярных направлений и сомнительных, по моему мнению, практик: психология, гипносеансы, татахилинг и другие дисциплины. Каждый раз моё нутро противилось происходящему и не находило в этом спасения, но я продолжала пробовать. Ни о чём не жалею. Каждый опыт был необходим для знакомства с собой, отделения эффективных инструментов от неэффективных и прихода к психогенетике. Путь научил меня, каждое знание нужно перерабатывать под себя. В первую очередь, руководствоваться намерением, главной направленностью в жизни и задаваться вопросами: зачем я делаю это? Не нарушает ли мой поступок законов Бога, а моих собственных базовых принципов? Ещё один действенный способ прислушиваться к внутреннему голосу. Он подскажет, как поступить. Вот только не стоит доверять ему всецело. Если груз родовых задач слишком велик, и в психогенетике вы новичок, возможно, вашим внутренним голосом окажется подавленная бабушка, которая начнёт толкать к нежелательным поступкам. Есть вероятность, что вы вообще ничего не услышите, только звенящую тишину. Это нормально. Значит, ваш внутренний голос ещё скрыт под невежествами. Любопытно, что в критические моменты я также слышу мужские голоса, папин и незнакомый. В разное время эти голоса уберегли меня от аварии и подсказали пол ребёнка, причём я точно не бредила. Речь слышалась между внешним ухом и черепом. Кто-то скажет, свихнулась, но я провожу чёткую параллель с религией это голоса ангелов. Поход к психологу и гипнологу Сидя в декрете с первыми тремя детьми, я не находила себе места, хотела разобраться в себе, понять гложущее изнутри чувство потерянности. Прошла базовый курс по психологии. К нему у меня нет никаких претензий, но состояние не изменилось. Скорее я вышла на работу, и ментальные проблемы увязали за собой физические. Мне постоянно было плохо, я чувствовала напряжение во всём теле. В моих отношениях с собой В отношениях с мужем, в отношениях с работой произошел резкий сбой. Я не могла адаптироваться к роли мамы троих детей. К тому же ослабла супружеская связь. Я чувствовала дисбаланс внутри, но будучи совсем молоденькой и неопытной, не знала, что с ним делать. Не могла вернуться в прежнее состояние самостоятельно, и поэтому искала специалистов. Вот только на них мне не везло. Я хотела, чтобы мне подсказали дорогу к себе, а еще послушали душу. обратилась к одному психологу, не сошлись на чувственном уровне. Мне было чуждо, что она учила меня отношениям, в то время как не могла наладить свои и не скрывала этого. Обратилась ко второму, и тут началось интересное. После моего монолога о внутренних терзаниях, поиске себя и смысла жизни психолог сказала: "Тебе просто скучно жить. Заведи любовника". Вы представляете? А столбенев я не знала, как реагировать. С одной стороны, я осознавала весь абсурд совета, но с другой считала, что специалисты знают, о чём говорят. Наверное, таковы законы психологии, думала я. Сейчас я благодарю саму себя, что, несмотря на молодость, растерянность и запечатанность, прислушалась к себе и сохранила внутреннюю честность и чистоту. С тем психологом я поспешно распрощалась, но скоро появился следующий. Подруга посоветовала психолога-гипнолога. На приёме Специалист поставила странную музыку и начала давить мне на грудную клетку. На каждое нажатие руки я должна была вдыхать. Дыхание получалось быстрым, сбивчивым, сильно кружилась голова. Возможно, такой эффект и требовался. Помню, что уже в процессе у меня мелькали мысли: "На какое же шарлатанство я повелась?" Я ничего не высказала гипнологу, молча сделала вывод, что больше сюда не вернусь. Ради приличия после сеанса предложила подвести её. какого же было мое удивление, когда по пути она завела шарманку. Знаешь, тут есть один одинокий мужчина, пожалуй, надо вас с ним познакомить. Женщина, которая видела меня впервые, пыталась подтолкнуть меня к связям на стороне. Тогда я в сердцах подумала: да что такое? Все пытаются найти мне любовников и преукрасить жизнь, а я ведь просто запуталась. Одно знаю точно: мужа я люблю. Генетический исток. Интересно, что даже у такого, казалось бы, незначительного факта из моей жизни есть исток. Навязывая любовников, женщины-психологи подталкивали меня повторить родовую модель, стать заклеймённой. История такова: когда мои родители ещё жили в деревне, и папа постоянно уезжал в командировки в Ташкент, произошла неприятная ситуация. Пока папа отсутствовал, маму, целомудренную и в словах и в делах, оклеветали. Когда она подметала во дворе, к забору подъехал парнишка на осле и посвистел. Мама никак не отреагировала на знак внимания, но эту картину увидели папины сёстры и доложили ему неправду, заявили, что мама чуть с лени общалась с незнакомцем. Вероятно, в них и взыграла зависть. В молодости мама была красоткой, случился скандал. Папа поверил клевет ей, отношения сильно испортились. Недавно обе мамины заловки скончались. Символично, что одна из них никак не могла отойти в мир иной. Те, кто был рядом, утверждают, что душу будто что-то держало в теле. Заловка хрипела, мучилась, а умереть не могла. В последние часы своей жизни она попросила позвонить моей маме и сказала по телефону: "Мы издевались над тобой, принесли много трудностей. Прости нас, пожалуйста". Мама ответила, что давно не держит зла, и через несколько часов душа заловки улетела. Правда, мама заловка так и не простила. Я это вижу, чувствую и знаю, когда предыдущее поколение не прощает, у следующего ситуация повторяется. Так и случилось. Предложения о любовниках подталкивали повторить мамину модель стать оклеветанной. Это был мой урок. Простить этих людей, их примитивность и ограниченность и закрыть задачу. Итог с психологией. Спустя годы я вижу связь Моя неудача с психологами вина не науки, а её интерпретаторов. Мне просто не везло на специалистов. Попадались меркантильные и непрофессиональные шарлатаны, а я была молоденькой и доверчивой девочкой в розовых очках. Тот опыт научил прислушиваться к своему нутру. Я повзрослела и отрезвела, поняла, что зло всегда будет идти параллельно с добром, и даже самые праведные науки, методы и направления можно переиначить и искаверкать. Грустно, что восприятие психологии как шарлатанства, а не как науки унаследовала моя дочь. Когда после школы я предложила ей пойти на психолога, она выдала: "Не хочу. В Узбекистане куда ни плюнь, одни психологи. Они учат всех, как жить и быть счастливыми. Это неправильно. Я их не уважаю". Ухмыльнувшись, я переспросила: "А как же я? А вы уникальный случай?" Из-за моего паттерна, они все шарлатаны. Дочь едва не отказалась от реализации потенциала, но спустя 2 года всё же решила генетическую задачу и поняла, что это в Узбекистане много практикующих жуликов и невежд. А психология в целом уважаемая профессия. Теперь поступает на психолога-криминалиста в Англию. Опыт Тэта Хелинга. Когда я уже работала практикующим психогенетиком, многие мои коллеги увлеклись медитацией тета-хиллинг. Волна дошла и до меня. Когда очередной человек рассказал о волшебстве метода, я не удержалась и решила попробовать сама. Загуглила. Принцип показался следующим: в процессе медитации нужно подняться на семь слоев, от уровня человека до уровня Бога. В качестве аккомпанемента обязательно включать исцеляющую музыку, своеобразный космический звук. на которой наложена запись с голосовыми инструкциями, в какой момент что делать. Включилось любопытство, отложилась на медитацию, пока мой сын младенец спал в кроватке неподалёку. Дело было днём. Сделала всё по регламенту и меня парализовало. Свои ощущения запомнила навсегда. Мне казалось, что часть комнаты, где лежит малыш, это настоящая моя жизнь, там было всё как есть, а часть комнаты, где лежу я, В другое время я будто нахожусь на поле битвы с отрезанной рукой. Одной частью её мозга я понимала, что сплю и всё не по-настоящему, но другой не могла заставить себя проснуться. Приложив огромные усилия, я кое-как вытащила себя из забвения и очнулась. Вот только нарушение законов Бога не прошло бесследно. Мой дар, мой потенциал пропали. Я перестала обладать интуицией и очень испугалась, решив, что моя чувствительность никогда не вернётся. Я молила Бога о прощении, читала священные Писания, и через пару месяцев дар, моя способность чувствовать и распознавать причину чужих проблем, вернулся. Через интерпретацию хадисов пророка Мухаммада, мир ему, предания Аи его словах и действиях, я поняла, что со мной произошло. В хадисах есть такой персонаж, как Даджжаль, одноглазый уже Бог, антихрист. Он выдавал себя за настоящего мессию. народ Кейсусе и Лемагди, и под этим видом творил уже чудеса. Похоже, я тоже попала под его чары, поверила в это хиллинг и поплатилась. Меня занесло глубоко в подсознание, где хранится вся наша информация. Думаю, все эти данные и в самом деле, как на флешке, записаны глубоко внутри. Вот только не подготовленным туда лезть не стоит. Если в психогенетике ты двигаешься медленно и постепенно, с позволения и одобрения Бога, то во многих других практиках Доверяешь целложному волшебству, что Богу не угодно. Волшебство это тоже работа. В психо-генетике мы учимся осознавать проблемы через рот, предварительно изучая законы этого мира. Только работая и прикладывая усилия, мы получим универсальный инструмент для решения будущих задач, колючек, которые мы сами выточили и отполировали.